Как вас все-таки, товарищ Ява? Земель у нас любым манером, сколь хошь, бери. Где пройдет с е р б до да коса, то и твоя полоса. Приезжайте к нам, мы вам нарежем. Пошите только. Ява поджала губы и с обидой подняла плечико. Странно, однако, неужели я похожа на пахаря? Да вы-то нет, куда уж. Но муж, семья, да хоть и вы, ведь у надела сложа руки не посидишь. Захватить з е м л и ц ы дело нехитрое, а вот обработать ее, удобрить, чтобы она кормила, да еще оставляла в з а ж и т ы х тут за излишком не погонишься. Погодите, товарищ с е м ё н рвалась Ява, чтобы выговориться. Культурное хозяйство предполагает... Она рубила и подрезала что-то своей тонкой и острой ладошкой, сбивалась и поправлялась в скороговорке, а Огородов, теряя терпение, тянулся взглядом к выходной двери, ожидая возвращения Страхова и Зины. «Сейчас много родителей крестьянских», — молотила Ява, и, чтобы привлечь внимание Огородова, ухватилась цепкими пальчиками за пуговицу на его рубахе. От нее п р и т о р н о пахло крепкими духами. — Однако позвольте, товарищ Семен, как вам известно, у нас существует аренда и наемные руки. Многоземелье для кулака никогда не было обузой. Да сами-то вы не из таких ли? — Не из таких, не из таких. Я, знаете, тороплюсь, не опоздать бы мне. Он отстранился от нее и твердо шагнул к двери, вышел на крыльцо. Следом поспешила Ява. На кольце в тени железного козырька, полуотвернувшись друг от друга, стояли Зина и Страхов. Он, сложив руки на груди, в пиджаке, надетом в накидку, курил, вероятно, с жадностью расстроенного человека, потому что под козырьком густо стоял дым трубочного табака. Зина, переметнув свою толстую косу на грудь, беспокойными пальцами мяла голубую ленту. В глазах ее стояли близкие слезы. Не поднимая головы, она поглядела на Огородова и, вмиг справившись с собой, улыбнулась полно открытыми и влажными глазами. «Разве вы уходите?» «Да надо, Зинаид Васильевна! Я вырвался ненадолучко». «Вы теперь в о л ь н ы е птица, не забывайте нас!» А то мамаша и та спрашивала, «Почему де не видно нашего Менделеева?» А вас и в самом деле все нету и нету. Глядите же. На первых порах достаточно, — подбодрил Страхов Огородова и указал глазами на его руку. Не забудешь? Никак нет. Огородов понял, что Страхов напомнил ему о записке. У нас твердо. Страхов дружески подмигнул ему, заулыбался, но светлые глаза его оставались безучастными, будто виделось им что-то совсем иное. — Я провожу, товарища Семена, — вызвалась Ява, и, подхватив Огородова под локоть, стала спускаться с ним по ступенькам. — Я ведь, извиняйте, бегом, — постранился Огородов, и Страхов опять помог ему, понимая его смущение и неловкость. — Ява, пусть он летит один. В самом же деле человек опаздывает. Беги, беги, с е м ё н Григорьевич. — Дикость же, господа, — обиделась Ява. Вырвали человека прямо из рук. Но вы, товарищ Семен, имейте в виду, с вами мне надо поговорить. Вы подумайте, подумайте над моими вопросами. Подумаю. Он поклонился Яве, потом Зине, и, не поглядев на нее, но видя перед собой ее лицо, чем-то в з в о л н о в а н н о е и быстро пошел от дома Овсянниковых. Ява заметила, по-моему, этот сибиряк ваш из крепкого хозяйства. Ей-ей. И упрямство в нем такое, знаете... Она собрала и показала свой рыхлый кулачок. И темнота, однако. Страхов, взявшись за ручку двери, заметил с усмешкой через плечо. «А ему ты сказала другое. Я женщина и не люблю точности». И добавила уже в закрывшуюся дверь за Страховым. «Цепляется прямо к каждому слову». «Что, Темин, я в о ты немного строга», — начала была Зина, — Но, видимо, вспомнив о своем разговоре со Страховым, умолкла. Жалкая улыбка опять легла в уголках ее губ. И все-таки, Зинушка. «Мужик есть мужик. Сколько ты его не вари, все сырой. Я не сторонница идеализировать их».